Л. Лаконизм, от греческого лаконизмос, краткость, сжатость, по имени древних спартанцев, жителей лаконики. Краткость и четкость в выражении мысли. Применительно к искусству, одно из выразительных средств, позволяющее предельно экономно и сдержанно обобщенно и без излишеств разработать сюжет, выстроить композицию, создать художественный образ, возможный синоним лапидарность, лапидарный стиль. Лакуна от латинского лакуна углубление впадина. В художественной лексике пробел, пропуск, недостающее место в тексте, изображении и так далее. в расширительном значении, чаще во множественном числе лакуны, художественные пустоты, провалы, требующие доработки так называемые «белые пятна». «Ламентация» от латинского «lamentatio» – «жалоба, плач», термин которым обозначают печальные, горестные, скорбные мотивы произведения – а также сетование по тому или иному поводу. Лейтмотив. Немецкий лейтмотив. Главный ведущий мотив. В музыке выразительный образный мелодический оборот или тема, повторяющаяся в произведении, в основном оперном, симфоническом. В качестве характеристики или условного обозначения персонажа явление, идеи, эмоции. В переносном значении некое доминирующее начало, ведущая мысль, пронизывающая произведение любого вида художественного творчества. Liberty английский Liberty свободный. То же, что модерн. Лиминальность. От латинского limes граница, предел. В социокультурной практике потребность и возможность выходить за рамки определенных структур, в том числе занимать так называемые промежуточные позиции. К типу лиминариев относят лиц творческих профессий, постоянно ищущих свой стиль, легко меняющих художественно-эстетическую веру. Линеарность от латинского «линия», Линия, черта – обобщенное название качества формы художественного произведения, в которой преобладают графические средства выражения. Линия, штрих, контур. В более широком смысле графическое начало в искусстве в противоположность живописному. Линиарность четко проявляется и в архаичном, недостаточно так сказать зрелом искусстве. и в творчестве абстрагированном с выраженным рационально-аналитическим строем. Лирика, греческого «лирикос», исполняемый под аккомпанемент лиры, изначально один из трех литературных родов, наряду с эпосом и драмой, со временем понятие «лирика» и производное «лирической» вышло за рамки литературы и характеризуют определенные свойства художественного творчества практически всех его видов. Основной особенностью лирики является воспроизведение внутреннего состояния человека, движение его эмоций, вызванных теми или иными обстоятельствами. Последние изображаются отраженно, именно через субъективные переживания лирического героя, его внутренний монолог. Лирика не претендует на реалистичную достоверность и последовательность художественного отображения, передачу всей сложности духовного мира человека и полноты его характера. Ее стихия – состояние души, настроение, эмоциональный порыв. Лирика поэтому – реализуется преимущественно в малых, так сказать, формах творчества – стихотворении, любовной, философской или пейзажной зарисовке или в своеобразных вкраплениях, лирических отступлениях, в более масштабных текстах. Лирическим называют также особый, родственный романтическому строй художественного произведения, в котором воспринимаемый мир окрашен мечтательной созерцательностью или светлой печалью. Литература художественная, от латинского литература, написанная от литера буква. Один из древнейших видов искусства, в котором материальным носителем образности, является письменное слово и устная речь. Эта образность описательна, невещественна, так сказать. Она лишена прямой зрительной достоверности, конкретных лиц у литературного героя столько же, сколько читателей, но и наиболее понятийна и аналитична. Такая особенность определяет исключительно широкие возможности постигать действительность во всей многоплановости ее проявлений. не только чувственно воспринимаемых, но и ума постигаемых, делая литературу художественную уникальным явлением в плане художественного изображения всех без исключения сфер и уровней жизни в их одновременности и временном развитии. Эстетически выражая общественное сознание своего времени, литература художественная в то же время в значительной мере способна и формировать его. Специфика литературы художественной позволяет ей наиболее надежно передавать от поколения к поколению художественно-эстетические, нравственные, духовно-философские ценности. В рамках литературы художественной возникла и развелась масштабная система литературных родов, типов, жанров, мотивов, сюжетов, образов, стихотворных и парадоических форм. Она опирается на обширный арсенал литературоведческих понятийных средств, широко использует критико-публицистическую образность. До настоящего времени литература художественная продолжает оставаться основой воспитания эстетической грамотности, расширения культурного горизонта. Литературоцентризм. Своеобразная, обычно завышенная, оценка роли и значения литературы в художественном процессе прошлого и настоящего. Ряд уникальных свойств и отличий литературы от других видов искусства. В ней художественный язык целиком базируется на естественном языке. Словесная основа органично сочетается с иными художественно-изобразительными системами и более того, выступает, так сказать, всеобщим эквивалентом при толковании любой образности в переводах с одного художественного языка на другой, породил у ряда специалистов убеждение, что литература – содержательный субстрат всех форм и видов творчества и к искусству, строго говоря, не относится. Отсюда привычное сочетание «литература» и «искусство». Представление об особом статусе литературы как матери всех искусств укрепилось в рамках современной науки в связи со стремлением подвести под любое художественное творчество общий содержательно-идеологический знаменатель. Литота, греческого литотес, простота, малость, понятие, противоположное гиперболе. намеренное художественное преуменьшение, крошка-сын, капля сострадания. Лукизм, от английского «look» – взгляд, вид. Характерное для постмодернизма стремление придать тому или иному объекту, в том числе внешности человека, завлекательный, так сказать, нестандартный вид – привлечь внимание экстравагантно-контрастными, эклектичными в своей основе приемами.